Глава 8. Братья и Слово не успели сказать о предложении, но я уже понял, решение, принять его или нет, окажется сложным. Однако не представлял, что настолько. Филипп повернулся в мою сторону. «Предложение касается Давида. Необходим будет его ответ. Госпожа Лазич, вы поможете нам?» Мама помешков ответила, что кто-то должен сходить в номер за алфавитной доской. «Я принесу ее» сказал Филипп, а Богдан пока изложит суть. Он вышел, прикрыв за собой дверь, не потрудившись запереть ее. Снова давал понять, никто никого не держит. Воистину, к чему замки? Боба накрепко привязывает к бриллиантовому берегу его подпись на буклете «Она с мамой», сам Боб. Богдан улыбнулся мне, как старому другу. Давид – самый необычный гость за все время существования бриллиантового берега. Бронируя номер, госпожа Лазич предупредила, что ее сын прикован к инвалидному креслу. Однако ни слова не сказала о его полной неподвижности и, следовательно, неспособности поставить подпись на документе. Это выяснилось в момент заселения, когда отменить бронь, не навредив репутации отеля, было невозможно. То есть Давид, как мы позже узнали, сконцентрировав усилия, способен что-то черкнуть, пошевелить рукой не хаотично, а по желанию. Но как объяснить и ему, и Бобу, и людям вокруг, зачем мучить больного человека, заставляя предпринимать невероятные усилия? Мог начаться скандал. Что-то непременно попало бы в интернет, люди в наши дни не расстаются с телефонами. Нет, демонстрировать важность ритуала – Привлекать ненужное внимание к подписи документа мы не могли. Ведь считается, что буклет и все с ним связанное – лишь симпатичный маркетинговый ход. Так и должно было оставаться. Поэтому Давид, единственный из всех постояльцев, заселился, не попав под власть господина. Мы не знали, чем это обернется. Полагали, что совершили промах, не получив информацию. Однако вскоре выяснилось – что появление Давида – счастливый случай. Или никакой не случай, ведь, как я и говорил, никто не оказывается в отеле вопреки воле господина. Мне неведомы его планы. Я не знаю, когда господин решил, что Давид нужен и важен, но вскоре нам сообщили – присутствие мальчика желательно. «Зачем вам мой сын?» – отрывисто спросила мама. «Секундочку. Для начала необходимо уяснить кое-что». Считается, что договор с дьяволом скрепляется кровью. Но на самом деле субстанция не важна. Расписаться можно молоком или водой, чернилами или шариковой ручкой. Договор вступит в силу в любом случае. Это первое. Второе. Поставив подпись и тем самым передав себя господину, человек не может стереть ее, отменить или уничтожить договор иным образом. Он вообще не сможет причинить вред отелю и его хозяевам. «Я пробовала», – произнесла Катарина и торопливо пояснила. «Не вредить отелю, а сжечь свой буклет». Обнаружила слова, вкрапленные в правила испугалась и попыталась. Он загорелся, но огонь был холодным. Языки пламени лизали бумагу, а буклет оставался нетронутым. Ни малейшего вреда, даже горелым не пахло. «Рукописи не горят», — сказал Воланд в книге «Мастер и Маргарита». Есть такой русский писатель Михаил Булгаков. Катарина, похоже, сбилась с мысли. Кстати, книгу я читал. Воланд — это дьявол, который посетил Москву. То, что договор с нечистым так просто не уничтожить, что буклеты — это необычная цветная бумага, логично. «Не только рукописи не горят, как выяснилось», — снова заговорила Катарина. Я смотрела, как огонь проигрывает бой, и услышала стук в дверь. Это был Богдан. Он пришел, чтобы рассказать мне обо всем. Как только Катарина сделала попытку уничтожить договор, мы тотчас узнали. Так происходит всегда. Впрочем, такие случаи единичны, а случай Катарины так и вовсе единственный. Богдан смотрел на нее так же, как и Боб. Она застенчиво улыбнулась в ответ. Никому из присутствующих не стоило объяснять, чем уникален случай Катарины. постаральная картинка, невинная пастушка и ее жених. Смотреть противно. Филипп вернулся с алфавитной доской в руках и передал ее маме. «Очень вовремя», — сказал Богдан брату. «Итак, кроме нас с Филиппом и Давида, в отеле «Бриллиантовый берег» нет людей, которые заселились бы, провели тут ночь, не подписав договор». Но Давида отличает не только это. Теперь Богдан обращался лишь ко мне. Ты обладаешь колоссальной внутренней духовной силой. Сразу почувствовал, что бриллиантовый берег отличается от других мест. Уловил, как ломается здесь время и пространство, как смыкаются временные пласты. Ты не просто временами видишь обитателей иного мира, это случается с чувствительными людьми, но можешь контактировать с ними покидать собственное тело, перемещаться между реальностями. Способности будут развиваться, ведь тебе лишь семнадцать». «Смогу выходить из тела по желанию, произвольно?» – подумал я. «Господина впечатлила также и твоя храбрость. Испуганный, ты мужественно боролся со страхом, не имея возможности пожаловаться, поделиться с кем-то. Физические способности твои ограничены, Давид». Но способности разума, воли, духа мощной и безграничны. «Да, мой сын таков», — сказала мама. «Повторяю вопрос. Зачем он вам понадобился?» Богдан чуть заметно помочился. «А то вы не поняли», — сказал Филипп. «Господин предлагает Давиду стать таким, как мы, ловцом, проводником. Господину нужен еще один, назовем это так, бриллиантовый берег». «Расширение бизнеса», – фыркнул Боб. Братья не прокомментировали его реплику. «Госпожа Лазич, ваша семья богата. Если честно, денег куда больше, чем было у наших родителей. Сможете купить или построить отель, куда будут приезжать люди со всего света?» Я дал маме знак, что готов ответить, и она взялась за доску. «Зачем мне продавать душу дьяволу? Я не расписывался, не соглашался служить ему» и не собираюсь, я не завишу от него». «Эх, молодость!» – усмехнулся Филипп. «Ты категорична и опрометчива». «Награда тебя устроит, поверь», – добавил Богдан. «Награда?» – спросила мама. Выражение ее лица было напряженным, сосредоточенным. «Вдумайся, Давид, сможешь жить полнокровной, полноценной жизнью. Через пару месяцев встанешь на ноги, сможешь бегать, плавать в море». Знакомиться с девушками, говорить. Только представь, больше никаких айтрекеров и алфавитных досок. Исцелишься и больше ничем не заболеешь. Сможешь, если пожелаешь, наказать тех, кто смеялся над тобой, презирал, унижал и обижал тебя и твою маму. Я знаю, в твоем сердце есть ярость, и она справедлива. Ты можешь дать ей выход. Твой выбор не сделает тебя изгоем. Филипп встретил Ольгу. Я и Катарина нашли друг друга. У тебя тоже появится возлюбленная. Так кому ты откроешь сердце, расскажешь правду, и она все поймет. Образно говоря, встанет с тобой под одни знамена. Зачем вы притворяетесь понимающими и добрыми? Если не соглашусь, вы не отпустите нас с мамой, — сказал я. Катарина уже ваша, она и рада. Боб обречен. Мы с ним посмотрели друг на друга. Прости, Боб. Если бы не я, ты жил бы себе и жил припеваючи. Мамин голос дрожал, когда она произносила мои слова. «Дружище, а ну-ка прекрати!» – запротестовал Боб. «Это правда. Лишь отчасти», – заметил Богдан. «Подпись Боба нельзя отозвать, я вам объяснил». «Но вы двое уйдете». И тогда…» – Бегич повернул голову, заглянул маме в лицо и быстро, жестко произнес. «Давид!» Ты останешься до конца дней недвижимой колодой, а твоя мать умрет через пару месяцев. Сколько дают доктора, госпожа Лазич? Не напомните?» Мама выронила доску и бросилась ко мне. Что-то хрустнуло у нее под ногой. Видно, она нечаянно наступила каблуком на доску, та треснула. Мама не обратила внимания. С плачем упала на колени возле моего кресла, обнимая, желая защитить от страшной правды. Она всегда защищала меня от всего на свете. Только есть вещи, против которых даже мамина любовь бессильна. «Как вы смеете, подонки! Вы оба!» — кричала она. «Давид, не слушай! Все совсем не так!» Но мне и не нужно было слушать Богдана. Мама говорила неправду. Все было именно так. И я знал это, только забыл. Слова Богдана будто ударили кулаком по перегородке в моем мозгу. За той перегородкой таилась истина, которую мое сознание стремилось скрыть от меня, спрятать. Я говорил, что не помню многого из того, что вижу во время призрачных путешествий. Мне открывалось знание, но, возвратившись, я счастливо забывала обо всем. Ледяной поток правды пролился на меня. Разом, одномоментно, и я вспомнил, что так сильно потрясло меня. Не у стоматолога была мама в день, когда я поперхнулся, а у онколога. Сидела в машине, собираясь силами, держа в руках заключение докторов. Сейчас мне было ясно, почему на душе после последнего пробуждения было невыносимо тяжело. А как иначе, если горе засело в душе, и пусть я умудрился не помнить о нем, но оно было живо, оно грызло, рвало меня железными крючьями. Я знал, что за неотложные дела были у мамы, почему она отправила нас с Бобом к морю, а сама не поехала, хотя прежде мы не разлучались надолго. Знал про смертельный диагноз, приговор врачей, отпущенный маме срок и ее стремление обустроить мою дальнейшую жизнь. Как вообще можно было забыть о таком? Согласившись, ты не только станешь здоровым человеком, но и спасешь от смерти маму, Голос Филиппа звучал покошачьи, вкратчиво. «Разве не должен ты отблагодарить ее за годы самоотверженной преданности и любви? Да и Боб сможет остаться подле вас. Господин позволит. Он великодушен и щедр, награждает тех, кто верно ему служит. Ты, мама, Боб, — вторил брату Богдан. Есть о чем поразмыслить, не так ли, Давид?» Мама медленно поднялась с колен, поправляя растрепавшиеся волосы. Больше не плакала, лишь всхлипывала тихонько. Доску с пола не подняла, поэтому у меня не было возможности поговорить с ней, ответить бегичем. А может, доска не просто треснула, а развалилась на куски, стала непригодной, мне не было видно. — Сможешь обходиться без доски, станешь говорить свободно, как другие люди, — прозвучало в голове. То ли я подумал, то ли кто-то другой произнес. «Давид каким-то образом должен подтвердить свой выбор». Бегичи переглянулись. Я не раз замечал, как они, не сговариваясь, синхронно поворачивают головы, смотрят один на другого. Может, им и разговаривать не надо? Один брат запросто читает мысли другого? Филипп жестом фокусника вытащил из внутреннего кармана два буклета. «Давиду нужно поставить подпись». «На сей раз этого не избежать. Его руки двигаются, но...» «Да-да, это не произвольное движение, но нам известно, при должной сосредоточенности, если ему помогут удержать авторучку, Давид сумеет начертать пару букв, подтверждая свою волю». «У вас два буклета», — заметил Боб. Филипп положил их на стол. «Второй для госпожи Лазич. Она еще не наша гостья» и, строго говоря, не имеет отношения к Бриллиантовому берегу. Не подписывала, не заселялась, не ночевала. Но нужно передать себя господину. Подтвердить свою волю, дать гарантию лояльности, если мне будет позволено так выразиться. «Давид, не ведись на это!» – горячо сказал Боб. «Это шантаж. Они сделают твою мать заложницей, чтобы ты не передумал, не пошел против них, чтобы у тебя не было пути назад». Мы объяснили преимущество. Прекратите, заорал Боб. Преимущество? Госпожа Лазич, вы православная христианка. Они предлагают вам и Давиду добровольно продать душу дьяволу. Но земная жизнь скоротечна, а душа бессмертна. Хватит, Боб. На этот раз его перебила мама. Довольно читать мораль. Не тебе рассуждать о таких вещах. Ты здоров. Никогда не был болен, ничем тяжелее простуды. Понятия не имеешь, каково провести жизнь в инвалидном кресле, или умирать, зная, что твой больной ребенок остается один, никому не нужный, беззащитный, перед жестоким миром. Боб хотел возразить, но не стал. сутулился опустил голову. Бедный Боб, мне хотелось все объяснить ему, но я не мог. Оставалось надеяться, что он поймет. И, как всегда, поможет, поддержит. Мама повернулась ко мне. «Доска сломана, давит ты не сможешь высказаться. Но, надеюсь, это ненадолго. Скоро ты обретешь голос. Я поставлю подпись, дам согласие, чтобы тебе было легче решиться». «Вы поступаете верно, госпожа Лазич, как любящая мать и умная женщина», – произнес Богдан. Мама не слушала его. Она неотрывно смотрела на меня. «Ты всегда доверял мне, сынок. Ты же понимаешь?» Я никогда не стала бы действовать против твоих интересов. Я моргнул. Да. Сейчас я поставлю подпись. Пути назад у меня не будет. Я буду зависеть от тебя. Поэтому ты сделаешь то, что должен. Так ведь? Я снова моргнул. Умница, сказала она. В голосе слышалось облегчение. Как будто у меня был выбор. Это же как в крестном отце... «Предложение, от которого невозможно отказаться». Мама подошла, снова склонилась надо мной, поцеловала, взяла за руки. В глазах ее блестели слезы. «Как много всего свалилось на нее! Если бы я мог утешить маму, сказать, как мне жаль! Ты никогда не пожалеешь об этом, поверь!» Затем она резко поднялась. Слезы высохли, лицо побледнело еще больше. Я понимал, насколько сильно мама нервничает, как сложно ей решиться. Боб прав, она христианка, ходит в церковь, молится, расписаться в верности дьяволу, отмахнуться от Господа розчерком пера. Такому человеку гораздо сложнее, чем атеисту, но иного выхода нет. И награда, нужно же помнить о награде.